Глава третья «Кощей!» — прошептала Василиса, глядя прямо в разноцветные глаза Навьего царя. «Бухнуться бы на колени, поклониться бы до земли, да ноги не держат, и спина не гнется. Язык, словно все прочие слова, забыл, проклятый, только силы достало прошептать. Кощей!» Поморщился Нави царь по короне своей длинным черным ногтем щелкнул. «Кощей!» — согласился он. «Я бы не снимал корону и не вводил в заблуждение девиц всяких, да только вихрем в короне бывает неудобно перемещаться, а просто на коне, долго. Мое царство огромное, все земли у мертвей и неживых и за полгода не объедешь». Выдохнула, наконец, Василиса. И снова вдохнула. Сердце ровно биться начало. Обидно стало, что девицей всякий ее царь назвал. Только-только красавицей величал. И надо же, как быстро повернулся. Но промолчала Василиса. Чай она тут не за расположением царским, да словами ласковыми. Вспомнила, как тут оказалось. И ноги свои сбитые пожалела, руки и щеки исцарапанные. Прости, что не признала, вид царь. Снова поклонилась до земли Василиса. От нее поклонов не убудет, а кощею почтение. Она нет-нет, да глянет на него из-под ресниц. Не стар и не страшен. Чего тогда люди напраслино возводили? Вот и поди разбери. А послала меня к тебе мачеха, милица. Просила дать огня от твоего очага, чтобы дом грел. Уют создавал, а двор не сжег и домочаться в доугару не довел. Снова дрогнул губами Кощей. Словно улыбнуться попытался, но в то же мгновение брови свел, точно ласточкин хвост. Хмуро. И тучи над его головой потяжелели. Того гляди, дождем прольются. С глухим карканьем на плечо опустился ворон. Хищно блеснул темными вишнями глаз махнул крыльями и замер будто изваяние я и не против пламени язычок дать и угольков не пожалею заговорил кощей и машинально погладил ворона по голове и на коснице клюва да только без службы не приживется огонек потухнет Готова ли ты мне три службы сослужить, чтобы домой с огнем вернуться. Василиса чудом не выпалила, что даже шансу одному уже рада. Вместо этого поклонилась снова до земли и ответила кротко. «Согласна, Кощей, давай свои службы». «Ишь, какая торопыга!» — усмехнулся на вид царь. «По одному заданию давать буду. И разве ты не знаешь, что утро вечера мудренее?» Кивнула Василиса. И впрямь на поляне глаза черепов светили так, что было светло как днем, а на самом деле была ночь непроглядная. Да и не спала она с прошлой ночи толком, и не ела тоже. Утром первую службу дам. Похоже, кощей остался доволен ее кротостью, хоть хмуриться перестал. Подойди ко мне Василиса. Все еще рабея? Василиса подошла ближе. И сам Навий царь ее пугал, а тут еще ворон сидит на его плече и так смотрит, того и гляди, клювом тюкнет. А это не петух соседский, и этот голову пробьет не глядя. Кощей ухватил ее пальцами за подбородок и подтянул повыше. В глаза своими разноцветными гляделками посмотрел, словно в душу проникая. Василиса дыхание задержала, Уж больно близко бессмертный царь к ее лицу был, ну, как изо рта его трупным ядом несет или падалью. А Кощей, как издевался будто, наклонился над ее лицом и вглядывался так, словно что-то рассмотреть силился. Не выдержала Василиса, снова полной грудью вдохнула, отчего взгляд Кощея на мгновение скользнул по ее старенькому и оттого уже в груди тесному платью, и снова в глаза посмотрел. Синий глаз его словно выцвел до бледно-голубого, а зеленый вспыхнул, будто кошачий в темноте. «Как интересно, Василиса!» Почти мурлыкнул своим бархатным голосом Кощей, и от неожиданности у Василисы чуть не отнялись ноги. Она бы и упала, не придержи Кощей ее свободной рукой. «Ты...» Очень любопытная девушка. Что же, тем лучше. Будь моей гостьей. И он отвёл обе руки и даже шаг назад сделал. В сундуках, в клете много разной одежды. Найди себе по размеру, чтобы не ходить в пыльном да грязном, потребовал он. Место для сна выбери тоже себе по вкусу. Я ночую в башне. «До утра не выйду. Захочешь поесть? Сама приготовь». Василиса со страхом оглянулась на костяные хоромы. Это в них ей предстоит спать, не на синовали или в овине. А где набрать воды? Из чего приготовить еду? Она коснулась подбородка, где до сих пор чувствовались цепкие пальцы с острыми ногтями, царапавшими нежную кожу. Снова спросить у Кощея? Нет, слишком злоупотреблять его гостеприимством не хотелось. Да и он уже ушел в хоромы. А погонится, ежели за ним Василиса, не подумает ли он лишнего? Как прикажет в его опочивальне лечь? Что тогда делать? Без огня домой возвращаться? За этими мыслями Василиса не заметила, как в дом вошла. Голову пригнула, хоть дверной проем, и не на нее было рассчитано на более высокого кощея, но все же поклонилась. Внутри дом был куда меньше. Не приглядишься? Так вроде как деревянный. За обычный все равно не сойдет, но если выше горницы не подниматься, то и хорошо будет. Только где хозяин хранит съестное? Ладно, сама Василиса она и потерпеть могла, но куколке с прошлой ночи лишь одна ягодка досталась словно поняв, что о ней речь, шевельнулась куколка в руке, да так неожиданно, что Василиса всю дорогу ее к сердцу, прижимавшая до да запазуха и гревшая, ойкнула и выронила. Упала куколка прямо на стол и лежит, не шевелиться. Куколка и есть. А Василиса подошла поближе и видит, что стол как новенький, а вот скатерть смятая. И, как попала, в рулон свернуто. Расстелила Василиса скатерть, разровняла ладонями, разогнала морщинки самые крошечные, села рядом на лавку и вздохнула. За таким столом, да хоть бы хлеба, кусок, и каши чугунок. Глядь, появились прямо перед ней чугунок каши, небольшой совсем, но ладный и тяжелый. От чугунка пар идет, а в каше кусок маслица тает, и хлеба краюшка рядом лежит. черная, крупной солью поблескивает. Такой хлеб матушка пекла, пока не заболела. Удивилась Василиса, но глазами хлопать некогда было. В животе заурчала. Не будь она одна тут, стыда бы не обралась. А так поклонилась только и за ложкой потянулась. «Благодарствую, хозяин! Благодарю и хозяйку!» Произнесла она, рассудив, что вряд ли Кащий сам хлеб печет и кашу варит. Хоть и царапнула от этой мысли в сердце что-то. Что она возомнила, Василиса и сама не знала. А почему-то привиделась ей, будто службу она в хоромах сослужит. Приберет их чисто, вымоет с ключевой водой, отскребет с речным песочком. Наготовит с разный, да накормит Кощея. Смилостивится тогда навицарь на царь и даст ей огонёк, и дорогу домой укажет. На деле же хоромы выглядели ухоженными, а хозяева и сами её накормить сумели. Первую ложку с маслицем Василиса куколки отложила, а потом и сама за еду принялась. Хоть и голодная, а ела неторопливо, Оттого и не подавилась, когда голос за спиной раздался. Мягкий и бысовитый, точно кота матерого мурчания. — И тебе на добром слове спасибо, красна девица. Только нет под этой крышей хозяйки. Василиса чуть ложку расписную не выронила. Соскочила с лавки. Давай головой мотать да озираться. И не видит никого. Даже ворона нет. Только она... Скотерка да куколка. — Кто ты? Покажись! — попросила Василиса и торопливо добавила. — Коли страшен, не напугаюсь я. Коли хорош собой, не засмущаюсь. Покажись! Василиса даже язык прикусила до крови. Вот чего у нее про хорош собой вылетело. Не может про Кощея перестать думать. И очень зря. Он же бессмертный. — «Кто его знает, сколько лет он такой молодой и красивый? Может, это вообще морок? Ягодки те были не малиной вовсе. Вот ей кажется всякое». «Я бы показался красна девица, но не обессудь. Запрещено мне без спросу показываться. Зато и помешать тебе не смогу, если ты чего задумаешь». Удивилась Василиса. «Даже язык и без того прикушенный, кашей горячей обожгла». «Это что же я задумать могу?» С пустым местом говорить было и жутко, и забавно. Чтобы не бояться, Василиса вообразила, что у Кощея тоже куколка есть и под лавкой прячется. Только Кощей ее вопросами расшевеливает, отдыхать не дает. И до того смешно стало, как представила она Кощея с куколкой, что едва от улыбки удержалась. А что обычно девицы задумывают, стоит им к кощею попасть, растерялся голос. Прочь бежать, да так, чтобы не догнал кощей. Золото, камни самоцветные унести с собой или платья бархатные и сапожки Софьяновые. А некоторые и убить его мечтают. Василиса даже есть перестала. Я сама сюда пришла. — рассудительно произнесла она. — Чего мне сбегать до поры? А хозяина обокрасть, что под крышу дома завел и хлеб-соль предложил. — Ну и девицы у вас тут бывают, как я погляжу. Голос молчал так долго, что Василиса решила, что он и вовсе ушел. Съела все до крошечки, ложку в чугунок положила да руками всплеснула. — Убрать бы со стола? Да не знаю куда и водиться студенной банопица, Вздохнула она. И тотчас исчез чугунок, а появился ковш. Вода в нем была чистая-чистая и студеная, зубы заломила. Но Василиса только обрадовалась. Напилась, куколку свою умыла да оглядела, ладно ли все у нее. А у куколки и кокошник сбился, и кончик косы растрепался». Снова поклонилась она столу, и исчез ковш. А сама Василиса села кукольный наряд поправить, да кончик косы переплести. «Зачем ты котерки кланяешься? Она самобранка, что ты скажешь, что и приготовит?» Раздался тот же голос из-за спины. «А ты и разносолов никаких не попросила, избить ни ягодных, и квасов хмельных». В этот раз Василиса не вздрогнула, не обернулась, только плечами пожала. «Мне доброго слова никому не жаль», — пояснила она. «А разносолы мне до квасы хмельные без Накормили, напоили и спасибо». Снова замолчал голос. «И уйти не хочешь?» — спросил, когда она уже куколке косу доплела. «Хочу». «Чего мне не хотеть? Да только с огоньком и с разрешения хозяина!» Василиса расправила тоненькую ленту и ниже голову опустила, чтоб не увидел невидимой кощеев слуга, как глаза ее блестят. Непривычно она лгать была, а солгала так, словно масло по сковородке горячей прокатилось. Может, избежала бы она Кощея, увидав, да только чуяла проверку во всем этом. И вспомнилась матушка, которая всегда говорила, «Проверять твою кротость люди будут, не поверят с первого раза, а ты им и не мешай, ты лучше других себя знаешь». «Василиса!» Голос теперь прямо за спиной раздался, даже затылок защекотала, словно глядел туда кто не отрываясь. «Дозволь твою косу переплести, как ты свою куколку обиходила». Устала ты уже, самой сил не достанет. Хотела возмутиться Василиса, как же так, чтобы незнакомец какой ее волос касался. Но после еды в сон клонить начала, и Василиса, снова куколку к себе прижав, кивнула, дозволила. Спора чужие ловкие пальцы косу ее расплели, от мусора, листочков и веточек избавили, гребнем сперва редким, потом частым от кончиков сначала, а потом и от темени прошлись. С каждым взмахом гребня сильнее слепались глаза Василисы, как она не силилась сидеть прямо, а клонилась к столу. Пальцы уже за плетение принялись, а Василисе снилось, что ходит она по хоромам Кащеевым, да не одна, а с самим хозяином, и не боится его ни сколечка, ни глаз разноцветных, Ни ногтей на когти похожих, ни паутинки на висках. Да и кощей во сне ведет себя иначе. Под руку ее берет, свои хоромы показывает. Каждую светелку, каждую башенку, терем светлый, клети темные. А здесь царевны томятся, когда у меня гостят. Показывал кощей светелку. Наряды, смотри, какие Василиса! камнями убранные, золотом и серебром расшитые. Хочешь в светелке потомиться? Как царевна жить будешь, золото есть, в золоте купаться, а всего делов в окошко смотреть, до да царевича поджидать. Засмеялась Василиса, во сне легко быть смелой. «Не почину мне томиться, со скуки умру», — ответила она кощею. А платья, небось, тяжелые, то-то царевны и томятся. Прости, Кощей, не по нраву мне. И в другую светелку повел ее Кощей. Крепче локоток сжимал, ниже к ушку наклонялся. А здесь у меня богатырки сил набирались, зашептал он ей на ухо, так щекотно и боязно, и в то же время приятно, так бы стояла и слушала, что он шепчет. «Каждая смерть мою искала, каждая на равных сразиться желала. Хочешь тут жить? На железе есть, в лучшей кольчуге рядиться». Покачала головой Василиса. Страшно ей до того сделалось, что вцепилась она в руку Кощея и да до лицо на груди его спрятала. «Во сне и не такое случается». «Нет, Кощей», — помотала она головой, — «не хочу» и меч я не подниму, да ты и дурного мне ничего не сделал, чтобы смерти твоей желать. Приобнял Кощей ее за плечи, ох уж эти сны в костяных хоромах, да и повел дальше. А тут у меня колдуньи останавливаются, приходят за своим, уходят с чужим, платья на любой вкус выбирают, украшения волшебные носят, Едят, с чего хотят, ходят, где вздумается. Хочешь тут жить?» Вздохнула Василиса. «Это же какой Кощей хозяин хлебосольный, всех он в дом пускает. Девицы как к себе домой к нему шастают, а все потому, что хозяйки в доме нет. Была бы хозяйка, хоть богатырка, хоть колдунья, хоть царевна, а ворота бы кому попало не отворялись. «Я не колдунья», — призналась она со вздохом. «Вот мачеха моя точно ведьма, а я обычная. Мне бы платье простое и чистое, да постелить на лавке в клете. Мне и хватит». Развернул ее к себе Кощей, обеими руками за запястье ухватил больно, да к себе притянул. Прямо в глаза смотрит, не отрывается. И Василиса, сама как мышка замерла, пошевелиться боится. «А глаза у тебя колдовские, Василиса!» Наклонился Кощей так близко, что шептал прямо в губы, и вовсе от него никакой падалью не пахло. Не мог я ошибиться. Сердцем чую. Сейчас поцелует. Василиса даже дышать перестала и зажмурилась поскорее. А когда снова распахнула глаза, то поняла, что лежит на лавке, недалеко от печи, и надето на ней платье, Точь в точь ее собственное, только чистое и поновее, да еще цвет другой. А так, даже вышивки по вороту такие же, — Василиса на ощупь определила. И куколка рядом у изголовья сидит. И нет никакого кощея поблизости. «Я что же, за столом уснула?» — пробормотала Василиса, снова закрывая глаза и поудобнее устраивая голову на руке. Приснится же такое. И это еще я после каши, что после разносолов и квасов хмельных приснилось бы, даже подумать стыдно. Не ответил ей незримый помощник, словно и не было его. И Василиса уснула и проспала без снов до самого рассвета. А едва посветлело небо, как за воротами раздалось ржание. Вскочила Василиса, выглянула во двор, и успела вовремя, чтобы увидеть, как всадник белый на белом коне пересекает двор и исчезает в предрассветном тумане. Утром двор выглядел словно иначе. Не пугали, ни черепа на чистоколе, ни лес мрачный за ним. Василиса и колодец нашла, сама умылась, платье пригладила, до да воды в дом принесла. Уж пусть скатерть-самобранка что угодно приготовить могла, да только колодезная вода особенная. Так за делами и не заметила, когда Кощей спустился, только и почувствовала на себе его взгляд. Чуть ведро с водой не уронила.